Всё время после визита до Борда по подсчётам целый день и целую ночь Вивьен провёл в камере в одиночестве и тяжких раздумьях. Мысли его занимал Ренар. Они не виделись с самого дня ареста. В последний миг, когда их взгляды столкнулись, им было неприятно смотреть друг на друга. Ренар считал Вивьена вероотступником и предателем, а тот его — хитрецом и подхалимом, которому каким-то образом удалось заручиться покровительством де Борда. Однако, когда Прилат упомянул Ренара, Вивьен не на шутку встревожился. За общение с Анселем их обоих однажды отправили в допросную. Говоря о мучениях Ренара, не имел ли де Борд в виду, что его тоже подвергнут пыткам? При таком раскладе Вивьен не был уверен, что выдержит. Сам он был готов снести многое, но мучение друга терпеть был не готов. На следующий день к двери камеры подошёл Деборт в сопровождении двух тюремщиков. "Сын мой, мягко обратился архиепископ, дождавшись, пока Вивьен переведёт на него взгляд. Тебе настало время решить Готов ли ты сознаться в своем прегрешении перед Господом и Святой Церковью?» Вивьен промолчал. Он знал, что будет дальше. И де Борт понимал, что имеет дело с весьма просвещенным узником. Не услышав ответа, он тяжело вздохнул и кивнул своим спутником. Тюремщики вошли в камеру, сняли с Вивьена ручные кандалы, подхватили его под руки и повели по коридору. Он ожидал, что его выведут на улицу и потащат в допросную в городской тюрьме, но ошибся. Тюремщики не покидали территорию епископского дворца. Они провели его в дальние уголки подземелья, и Вивьенна терапел, обнаружив там новую допросную. Впрочем, возможно, она была здесь и прежде, однако Вивьенну о её существовании никто не говорил. Что-то подсказывало ему, что ее оборудовали совсем недавно и делали это в попыхах, ибо оснащена она была довольно скудно. Похоже, Деборде и Лоран не захотели водить Вивьена по городу из одной тюрьмы в другую, чтобы не привлекать к нему внимание горожан. Следствие над ним велось тайно. Инквизиция не хотела лишних свидетелей. Заведенный тюремщиками в допросную, Вивьен нагляделся... И округлил глаза, увидев Ринара. Потупив мутный взгляд, тот стоял напротив короткой и высокой скамьи, с одной стороны которой находилось углубление, похожее на небольшое корыто. Доборд обошёл заключённого так, чтобы стать к нему лицом, и вопрошающе кивнул. "Евен, я снова спрошу тебя. Готов ли ты сознаться в своих прегрешениях против Господа и Святой Церкви?" и ответить на наши вопросы. Вивен вновь внутренне усмехнулся. И когда он только успел перейти эту грань, буквально недавно он был одним из служителей Святого официума, и вот теперь он находится по другую сторону допросной комнаты, а дознаватели говорят о его грехах и своих вопросах. Поняв, что арестант в очередной раз не удостоит его ответом, деборд скорбно покачал головой. Сын мой, мне жаль твою заблудшую душу, пробормотал он. Стефы эти речи перепуганным еретикам со злостью подумал Вивьен, но не произнёс ни слова. Он готовился выдержать всё, что ему уготовили, иначе было никак. подумай, как следует, мучения, которым тебя подвергнут, будут болью и для нас всех, особенно для твоего друга. Архиепископ вступил, позволяя Вивьену хорошо разглядеть Ренара. Тот шагнул вперёд. "Вив", произнёс он. Проникновенный тон, коим он обычно не пользовался, говоря с еретиками, поразил Вивьену до глубины души. Он ощутил, что Ренар словно уже испытывает страдания от того, что вынужден разговаривать с ним так. Сознайся, прошу тебя. Ты знаешь, что будет дальше в противном случае, а я этого не хочу. Никто не хочет. Сердце Вивьены болезненно сжалось. Он прерывисто вздохнул, заставляя себя продолжать смотреть в глаза Ренара. В душе его перемешались горечь, злоба, обида и сожаление. Он не ответил. Некоторое время ему милосердно дали на раздумье, извиняющая тишина допросная давила на него своей тяжестью. Больше всего он хотел снова попытаться убедить всех в своей невиновности, но знал, что результата это не принесёт. Ему не поверят. Это было ясно, как божий день. "Вив", умоляюще произнёс Ренар. Деборт приподнял руку в останавливающем жесте. «Довольно», — скорбно сказал он. «Господь свидетель, Вивьен, ты не оставляешь нам выбора». Следующие его слова были обращены к тюремщикам. «Начинайте». Тюремщики, видимо, вместе с тем и палачи, сопровождавшие де Борда из самого Виньона по приказу папы, начали спешно снимать с узника пропахшую грязью и потом рубаху. Вивьен внутренне сжался, понимая, какая унизительная процедура его ждет, однако заставил себя храбриться, когда тюремщики потянулись к штанам. Выкрик де Борда гулко отдался в помещении, отскочив от каменных стен. «Стойте!» — скомандовал он. Его люди замерли, обернувшись. Архиепископ побледнел. Это было заметно даже в этой тускло освещенной четырьмя настенными факелами комнате. Вернув самообладание, Деборт качнул головой. «Дальше не раздевать. Этого достаточно». Вивьен удивился подобному снисхождению, но вопросов задавать, а уж тем более возражать, не стал. Палачи поволокли его к той самой скамье, рядом с которой стоял Ренар. Вивьен пытался сопротивляться, однако ослабленный заключением в тюрьме, скудной едой и плохим сном, не сумел даже выразить свои протесты должным образом. Полачи резко приподняли его. Для рослых и крепких мужчин, явно привыкших к такой работе, это не составило труда. Один из них тут же ухватил Вивьена за ноги и дёрнул их так, что узник был вынужден откинуться назад и оказался в положении лёжа. Голова его разместилась в корытообразном углублении короткой скамьи. Ноги, которые явно должны были свисать с неё, обвязали верёвкой, свободный конец которой перекинули через висящую под потолком перекладину и потянули. Второй палач тем временем опустился под высокую скамью, перехватив руки арестанта и связав их под скамьёй, почти полностью обездвижив. Ноги, повинуясь палачу, поднялись и вскоре оказались выше головы. Кожаный ремень обхватил его грудь, жёстко зафиксировав тело арестанта на скамье. Вивьен часто дышал сквозь плотно стиснутые зубы и озирался по сторонам. Недалеко от скамьи он заметил небольшой стол, на котором стоял кувшин из глины с узким горлом, а рядом лежала тряпица, словно бы мокрая. Ещё чуть поодаль находился большой таз, также заполненный водой. «Боже милостивый!» — в страхе подумал Вивьен, но лишь плотнее стиснул зубы, стараясь не позволить себе впасть в панику от осознания того, что с ним будут делать. «Это твой последний шанс!» — строго проговорил Деборд, нависнув над ним и заглянув прямо ему в глаза. Вивьен понимал, что испуг перед пыткой он вряд ли может скрыть, и все же старался не поддаваться. Ответь мне, Вивьен, как у тебя оказалась книга, содержащая катарские тексты? Ты должен сознаться, Вивьен, вторил ему Ринар. И от чего ты его слова ранили ещё сильнее, хотя такого расклада стоило ожидать. Вивьен лишь со злостью выдохнул через нос. Он старался как можно плотней сжимать челюсти, хотя и знал, что вскоре это ему не поможет. Алач! Деборд обратился к тому теремщику, который до этого вязал ему ноги. Сейчас он как раз привязал конец верёвки к ножке стола, чтобы удерживать ноги арестанта выше головы без собственных усилий. Он направился к столу, на котором лежала трепица, и взял её. Она и вправду оказалась улажной. Начинайте. Вильян стиснул челюсти до боли в суставах. Сам он никогда не проводил подобных пыток, но изучал их по отчетам других отделений Инквизиции и знал, как они проходят. Второй палач обошел скамью, оказался у самой головы арестанта и зажал ему нос, лишив возможности дышать. Вивьен ощутил нехватку воздуха и невозможность дышать полной грудью, хотя и оскалил зубы, пропуская скудное количество воздуха через них, тем самым стараясь оттянуть момент истязания. Деборт нахмурился, почти сочувственно, и кивнул палачу же, давшему стрепицы. Тот также отозвался кивком и нанёс арестанту резкий, хотя и не слишком сильный удар в живот. Рот невольно приоткрылся, когда из груди вылетел скудный запас воздуха, которого будто стало меньше в целом мире. Не имея возможности вдохнуть носом и повинуясь внутреннему желанию жить, Вивьен открыл рот сильнее, стараясь вдохнуть как можно глубже. Полач был ловок и проворен. Он в миг протолкнул мокрую трепицу в глотку арестанта. Жидкость с тряпки потекла в горло, почти сразу вызвав желание проглотить её, чтобы не задохнуться. Полач последовал за реакцией заключённого и начал проталкивать трепицу ещё глубже. Вивьен ощутил резкий приступ дурноты, и скудный тюремный паёк вознамерился выйти наружу. Тело его попыталось дёрнуться, но не смогло. Содержимое желудка двинулось вверх, к горлу, но тряпица остановила его и заставила опуститься обратно. Горло горело огнём, пока по нему всё глубже проталкивали влажную ткань. Внутри Вивьены зародилась паника. Он даже не представлял, что можно так глубоко затолкать эту проклятую тряпицу в глотку. Чуждое, жуткое, неприятное ощущение сковало его горло. Хотелось метаться и биться, но путы не позволяли. Приходилось глотать выделяющуюся с тряпки влагу и чередовать это с затрудненными вдохами, потому что вдыхать и сглатывать одновременно было невозможно. Наконец палач отошёл. Вивьен начал судорожно хватать воздух носом, будто старался надышаться впрок. Деборд больше не задавал вопросов. Он отстранился от пыточного агрегата, потянув Ренара за собой и предоставив всю работу палачу. Впрочем, сейчас арестантом был занят только один из них, всё тот же, что заталкивал в горло тряпку. Теперь он вернулся к кузнику, держа в руке кувшин с усским горлом. Не дожидаясь, команда от деборда палач начал тонкой струёй лить воду из кувшина на ткань, чуть торчащую из рта Вивьена. Мало помалу вода стала проникать в горло, и едва налаженная система дыхания через нос тут же подвела. Вивьен ощутил панику, ему показалось, что он тонет. В лёгких не хватало воздуха, а по раздражённому трепещай горлу текла вода. Он попытался дернуть головой, но тут в дело вступил второй палач, жестко зафиксировавший ее на месте. Теперь от пытки было никуда не деться. Паника нарастала, как изжение в груди от нехватки воздуха. Вода стекала по набухающей тряпке, и ее приходилось постоянно сглатывать, толком не имея возможности вдохнуть. Из желудка то и дело пыталась вырваться муть, подступавшая к тряпке и отступавшая обратно. Дыхание превратилось в агонию. Воздуха было катастрофически мало. В голове начинала пульсировать боль. Вивьен чувствовал, как нарастает напряжение в горле, а нос тем временем пересыхает от лихорадочных попыток дышать. Позывы кашля и тошноты затрудняли и без того нелегкий процесс дыхания. Руки резко дергались в попытке остановить эту жуткую процедуру, но лишь ударялись о скамью, оставляя ссадины на коже. Струя воды была ничтожно тонкой, однако это немало не уменьшало мучений. Вивьен пребывал в непрерывной близости к смерти и лихорадочно цеплялся за жизнь. Как ни странно, организм его всё же находил возможность урвать драгоценный глоток воздуха, но каждый раз Вивьен опасался, что вздох этот станет последним. Голова пульсировала болью, Тело напрягалось, как тетива лука. Горло готово было лопнуть от напряжения, и каждый вдох обжигал пересохшие ноздри. Струя воды всё лилась и лилась. Неужели этот небольшой кувшин был дьявольски бесконечен? Пытка длилась около часа, который растянулся на несколько организирующих вечностей. И вот в какой-то момент из горлышка кувшина вылилась последняя капля, упавшая на разбухшую от воды трепицу. Ещё несколько болезненных минут Вивьен продолжал глотать воду, скопившуюся на ткани, пока она не позволила ему нормализовать дыхание. Наконец ему удалось сделать несколько более глубоких вдохов через нос. Вынимать трепицу никто не спешил. Все понимали, и если сейчас Вивьен не согласится дать доборду ответы, пытка продолжится. Он ощутил, как всё тело начинает бить мелкая дрожь, из глаз лились слёзы, что ещё больше затрудняло дыхание, нос забился и казалось распух. Вивьен вообще чувствовал, что его лицо и горло стало одним распухшим комком. Перед ним возникло лицо доборда. «Я надеюсь, это достаточно выразумило тебя», — с сочувствием произнес он, глядя на своего дрожащего арестанта. «Видит Бог, мне не хочется повторять это и продлевать твои мучения», — он поджал губы. «Вивьен, ты должен сознаться в своих прегрешениях и ответить на наши вопросы. Кивни, если ты готов». Вивьен даже задумался об этом, но тут же одернул себя. «Ты не имеешь права ему поддаться», — напомнил он себе, хотя сил на то, чтобы храбриться, осталось заметно меньше. «Нет?» — спросил де Борт. Ренар, державшийся подле него, молчал. Архиепископ скорбно покачал головой. «Мне очень, очень жаль, сын мой». Твоя жестокость к себе самому и к нам, похоже, гораздо сильнее совести. Он внувки внул плачам. Продолжайте. И пытка продолжилась. Ещё один мучительный час показался длиннее предыдущего. А после, когда глаза Вивьены от напряжения налились кровью и сделались красными, словно у слуги сатаны, дорт повторил своё предложение. И снова Вивьен заставил себя проигнорировать его. В таком случае, начал архиепископ, но Ренар перебил его. "Ваше высокопреосвященство!" воскликнул он, дождавшись, когда Деборт переведёт на него взгляд, он продолжил. "Больше нельзя. По правилам мы не должны". "О чём ты говоришь?" недоуменно спросил Деборт, но его недоумение выглядело нарочитым. «А булья его святейшества, так оно относится к еретикам, а среди инквизиторов вероотступников быть не может!» Ренар побледнел. Вивьен едва не лишился чувств. Он знал, что последует за этим. Пытка продолжилась. К исходу третьего часа Вивьену показалось, что смерть уже совсем рядом. И часть его даже готова была принять её как избавление но воля к жизни была сильнее и он цеплялся за остатки присутствия духа как только мог в горле стоял вкус крови всё тело болело от напряжения а кожа с оголённых рук была содрана лихорадочными попытками вырваться из пут и остановить пытку Когда палачи наконец отошли от него, Вивьен уже с трудом понимал, что происходит, взращивая в себе лишь одну последнюю прямую мысль: не сдавайся. Девард Вунов навис над ним. Вивьен посмотрел на него рассеянными, залитыми кровью глазами, чувствуя, что ускользает в забветье. Вивьен, не заставляй меня повторять это снова. Почти умоляюще произнёс он: "Только в твоих силах закончить это. Ты понимаешь? Подумай. Подумай хорошенько, Вивьен. Ты готов сознаться?" Больше всего на свете хотелось кивнуть, но Вивьен приложил все усилия, чтобы оставить голову неподвижной. "Палач", тяжело вздохнув, заговорил Деборт. Ренар выступил вперёд. Ваше высокое преосвященство, хватит, сказал он. В допросной повисло молчание. Доборд медленно повернулся к Ринару и посмотрел на него испытующим взглядом. Сэм, ты забываешься. Страдание бывшего друга вы его просто убьёте, холодно перебил Ринар. И ничего не узнаете. Разве нам это нужно? Посмотрите на него. Доборд посмотрел Он видел перед собой измученного, почти умирающего арестанта, который вот-вот не выдержит пытки. Пришлось признать, Реннар был прав, нужно было прекратить. Не говоря ни слова, он отстегнул кожаный ремень, удерживающий грудь Вивьены, и кивнул тому палачу, что до этого удерживал голову арестанта. Тот потянул за мокрую тряпицу и извлёк из горла Вивьены длинный кусок ткани. покрытый кровавыми пятнами. Теперь тошноту сдержать было невозможно. Ривьен резко повернулся на бок и насколько позволяли всё ещё связанные руки, попытался свеситься со скамьи, давая содержимому желудка с мучительным кашлем вырваться наружу. Но самобильно хлынула кровь, горло обожгло огнём. Вивьен все еще не мог нормально дышать и продолжал лихорадочно, свистяще выхватывать из мира жалкие клочки воздуха, которые позволяли ему жить. Сил на то, чтобы заставить свое тело приподняться и лечь обратно, у него не осталось. Он так и продолжал свешиваться со скамьи, наблюдая, как на пол льется кровь из искалеченного горла и носа. Один из палачей наклонился и разрезал верёвки, стягивавшие руки. Однако Вивьон не сумел сразу их поднять. От бессилия они повисли плетьями. Всё, на что его хватало, это дыхание, всё ещё затруднённое, жгучее, с остальным привкусом крови и горечью желчи. Через несколько мгновений второй палач освободил ноги Вивьенна, и те также рухнули вниз, принеся новую волну боли напряжённым мышцам. Вивьен слабо застонал, почувствовав волну судорог по всему телу. Палачи взяли его под руки и силой подняли со скамьи, но при попытке встать на пол Вивьен начал оседать, ощутив резкое головокружение. Кровь только сильнее хлынула носом. Фигуры дорда и ренара расплывались у него перед глазами. В горле всё ещё стояло неприятное давление, и на миг глаза Вивьенна округлились от ужаса. Он понял, что всё ещё не может нормально дышать, и это едва не повергло его в панику. Через мгновение разум взял верх над чувствами, и Вивьенн осознал, что горло его распухло от агрессивного воздействия. И теперь некоторое время ему придётся делать только неглубокие вдохи в ожидании, когда опухоль спадёт. Путь до камеры прошёл для Вивена словно в тумане. Он буквально висел на крепких руках палачей, не в силах переставлять ноги. Когда его грубо опустили на настил из соломы, он попытался оттолкнуться руками и подняться, но не смог. Последним, что он видел перед тем, как впасть в забытьё, Это как один из палачей швыряет в догонку его грязную рубаху на пол камеры.